Глава девятая Фрол Я с трудом просыпаюсь от настойчивого стука. Глухо, будто кто-то бьет по стеклу кулаком. Не открывая глаз, ворочаюсь на матрасе. Жестко, неудобно. Мышцы затекли, спина ноет. Не понимаю, спросонья, где я. — Пап! Папа! В уши бьет голос мальчишки, пронзительный, испуганный. Резко открываю глаза. Солнечные лучи пробрались в окно, взгляд упирается в потолок Мерседеса. Доходит, что сплю в салоне, свернувшись калачиком. Стук продолжается. «Пап, ты живой?» Раздражение уступает месту теплу. «Никитка, мой сын». Откидывает дверь, и он буквально вваливается внутрь, весь в слезах, соплях, с круглыми от страха глазами. Всхлипывает. «Я думал, ты умер, как Колькин папа!» Маленькие пальцы впиваются в мою футболку. «Почему ты не остался в доме?» Обнимаю худенькое тело родного мальчика. Чувствую, как он дрожит. Целую в макушку. Впервые кто-то так сильно переживает за меня. Как передать словами невероятное тепло, нежность, любовь, что я сейчас чувствую. Сам готов разреветься, но не имею права напугать сына еще больше. Шепчу в пушистые волосы. «Прости, малыш. Обещаю, с этого дня буду спать дома». Он, всхлипывая, уткнувшись мне в грудь, Второй день – новое для меня ощущение. Сердце ноет виной. Мой сын боялся, что я умру. Мы идем в дом. Рукой тесно прижимаю его к левому боку. Он быстро семенит ногами, но не отстает. Лика стоит на крыльце, скрестив на груди руки. Не пойму, что выражает ее поза. Раздражение или протест. Оказывается, ни то, ни другое. Он в шесть утра выскочил, как угорелый. Высказывает с недоумением, меря нас взглядом. Думала, не поев, сбежал к речке с Колей. Я показываю глазами вниз. Не знал, что он так испугается. Никитка задирает голову. Следы от слез на веснущатом лице, мокрые глаза, взгляд полный отчаяния. Сердце сжимается. Никогда не думал, что любовь к детям настолько сильна. Готов от вины за слезы мальчишки биться об стену. Лика темнеет, увидев, в каком состоянии сын. Бурчит под нос. Теперь знаешь. Завтракая молча, Никитка, уже успокоившись, уплетает оладьи и рассказывает, как они сколько и будут ловить рыбу на продажу. Улыбаюсь. Бизнес-план в шесть лет. Круто. Вдруг он возвращается к тому, что произошло. «Пап, ты не спи больше в машине!» – вздыхает. «Там нельзя!» «Не переживай, пока потеснимся. Но завтра начну искать нам другое жилье. Купим большой дом», – говорю, глядя в сторону Лики чтобы у каждого была своя комната, а потом построим новый. Она поднимает на меня взгляд, холодный, не предвещающий ничего хорошего. «Тебе не пора возвращаться в Москву», — отвечаю грубовато, но действенно. «Мой дом там, где мой сын. раслучить меня с сыном во второй раз не позволю». Лика тоже не испугливых, не отступает. «Ты не сможешь жить здесь». «Интересно, с чего это?» — пожимаю плечами. Попробую. А если мы поедем с тобой? Тонкая бровь ползет вверх. Я замираю. Закидывает удочку или размышляет над возможными вариантами. Тогда вернемся в Москву. Такой исход будет лучшим для всех. Что Никита даст местное образование? Она качает головой. Нет. Кто бы сомневался. Прощупывает. Достаю смартфон. Специально при ней звоню Кириллу. Привет, партнер. «Я остаюсь в поселке на неизвестное время. Буду работать отсюда и лично курировать стройку. Все совещания онлайн». Говорю, не спуская глаз раскрасневшегося лица. Злиться – это лучше, чем безразличие. Друг смеется, сразу раскусив меня. «Все понятно. Она хоть симпатичная, его мама?» Не дожидаясь ответа, Кирилл перестает смеяться и понижает голос. Фрол, я звонила моей жене. Выспрашивала, где ты. Будь осторожен. Вот теперь злюсь я. Пусть попробует. Не замечая, что скреплю зубами. На вопросительный взгляд Лики не отвечаю. Я тоже умею анализировать и общаться с недомолвками. Воюем без войны дальше. Везу Никитку на стройку. Он в восторге. Бегает между рабочих, задает вопросы, пытается помочь. Через полчаса вымазан грязью с головы до ног, но светится довольством, особенно если ему поручают хоть какое-то задание. Делаю для себя пометку. Нужно узнать, есть ли свободные руки в поселке. Незачем вести с собой подсобных рабочих, да и местным лишний заработок не помешает. Лика приходит позже. Стоит в стороне, но я чувствую, как незаметно кидает на меня взгляд. Подхожу. Бороться с желанием сжать недотрогу в объятиях и зацеловать до полусмерти с каждым разом труднее. Дыхание сбивается, спрашиваю с хрипотцой в голосе. Ты не передумала? Она прекрасно чувствует мое состояние. Лика всегда меня чувствовала и доверяла когда-то, но не сейчас. «Нет», – произносит слишком быстро и коротко. Ухмыляюсь, пройдясь взглядом по пухлым губам. Нервничает. Это хорошо. Любое «нет» у женщин может быстро смениться на «да». Главное – не отступать. «Я останусь», – Лика немногословно с первой минуты нашей встречи. Бесит, что она упорно молчит. Лучше бы отругала меня, закатила истерику, согласен и на пощечины. Ей необходимо выплеснуть эмоции, столько лет сдерживаемые в душе. Осторожно касаясь тонкой руки. Она не дергается, остается на месте. Кожа теплая, мягкая. Лика всегда была настоящей, без силикона и фальши. Ничего не изменилось в ее внешности за последние семь лет. Годы ее не коснулись. Но между нами изменилось все. Самое страшное в отношениях пары – безразличие. И я не знаю, смогу ли это исправить. «Сегодня я сам приготовлю ужин», – выдаю тоном неприемлющих возражения. «Если найду, где купить мясо». «Шашлык замариную по рецепту, который ты обожала раньше». «Хочу, чтобы она вспомнила, как мы любили проводить время вместе». «Я не против», – Лика повела плечом. В голосе слышится обида. «У нас не деревня с тремя старухами». «Есть рынок, там всегда в наличии свежее мясо». Никитка рад ужину больше всех, просит пригласить Колю. «Ему некому жарить шашлык», – объясняет он. Помню его слова, что отец друга умер. «Конечно, пусть приходит, мяса на всех хватит». Запах шашлыка разносится на весь двор. Мухтар в будке не лает, а тихо повизгивает. Отдал ему все обрезки и хрящики. Пес радостно машет хвостом, заглядывая мне в глаза. Усмехаюсь. Купил я себе охранника. Если бы знать, чем можно зацепить Лику. Она не собака. Готов отдать ей все, что угодно, но знаю, что не возьмет. Буду долго и настойчиво подыскивать к ней ключик. Коля приходит не один, с матерью. Молодая женщина с усталым взглядом стеснительно прячет руки. Пальцы в черных трещинах от долгой работы в земле. Ладони в мозолях. Похоже, экономит на всем, чтобы хватило тянуть в одиночку сына. Я помогаю ей устроиться за столом в беседке, подаю мясо, уговаривая не стесняться. Здесь все свои. Благодарю за хорошо воспитанного сына, ставшего верным другом Никите. Рассказывая анекдот, она оживает, начинает общаться. Чувствую на себе пристальный взгляд Лики. Она ревнует. Улыбаюсь идиотом малейшему признаку ее внимания. Значит, еще не все потеряно. Настроение улучшается кратно. Подбрасываю в мангал дрова, готовлюсь жарить еще одну порцию мяса. Лика стоит в стороне, но я вижу, как она украдкой наблюдает за моими руками. Хочется, чтобы наши мысли двигались в одну сторону. Никитка и Коля носятся вокруг, смеются. Я ловлю себя на мысли, что впервые за последние семь лет чувствую себя дома. Но дом – это не место. Это они, мой сын и женщина, которая до сих пор не может меня простить.